От утра снова пошел дождь, поэтому ночь словно бы затянулась. С рассветом дождевые тучи вмиг разошлись, и с драматической внезапностью вспыхнул день. За ночь случайное течение в узком проливе отнесло Серафим близко к берегу. В двух милях по правому борту побережье Африканского континента представляла собой белые пляжи. В мелкую воду прибрежных вагун впивались клыки коралловых рифов. Прямо впереди, спиной кита, поднимался мыс рас и бенкун, далеко выступающий в пролив. Хел негромко приказал поменять курс, чтобы миновать этот мыс. За ночь флот преследующих кораблей Дау по сигналу красных фонарей сократил расстояние, отделявшее его от Серафима. Первый корабль водоизмещением в 100 с лишним тонн, набитый людьми, находился всего в Кабельтове за кормой. Как только там увидели, как из темноты точно по волшебству появляется Серафим, на Дау радостно закричали и устроили пальбу из джезейлов. джезел афганский кремниевый мушкет. Очевидно из-за красных огней там поверили, что корабль в руках людей Аль-Ауфа. В воздух поднимался пороховой дым. Матросы на Дау приплясывали, размахивали руками, и их голоса отчетливо доносились через пространство темной волнистой воды. «Ответьте им, парни!» Велел хел морякам в арабской одежде. Те тоже запрыгали и замахали руками тем, что надал. Их одежды развивал утренний ветер с берега. Хел не замедлял ход корабля, поэтому расстояние между ними не сокращалось. Хел смотрел вперед, рассчитывая, сколько осталось до зеленого мыса, выступающего в канал. Но вот он почувствовал, что его грудь сжимается и дыхание становится сиплым. От силы в двух милях показался еще один корабль, с квадратными черными парусами и устремился ему навстречу. Хелл сразу понял, что корабль стоял на якоре в заливе за мысом, поджидая в засаде, а береговые огни предупреждали его о приближении Серафима. Теперь этот корабль шел навстречу. Его нос резал пенную волну. За ним следовало множество мелких судов, больше десяти небольших дау. Уилл Уилсон подбежал к Хеллу, возбужденно блестя глазами. «Это старина Минотавр!» «Я узнал его! Я бы его узнал где угодно, капитан!» «Спасибо, мистер Уилсон. Я так и думал». Хелл сохранил нейтральное выражение лица, потом бросил взгляд на Неда Тайлера. «Так держать». Два корабля быстро сближались. Хелл разглядывал Минотавр в подзорную трубу. Корабль захвачен Аль-Ауфом меньше двух лет назад. Но Хелл сразу заметил, что его паруса и снасти в плачевном состоянии. Ни один английский капитан не довел бы свой корабль до такого упадка. К тому же кораблем плохо управляли. Возможно, его капитан привык к косому парусу, и ему не хватало опыта управления большим количеством высоко расположенных квадратных парусов. Поэтому теперь топсели корабля развернулись в бейн а паруса на грот мачте обвисли и ловили не весь ветер. Их черная ткань тряслась, словно в параличе. Оценивая ход корабля, Хелл решил, что дно Минотавра заросло водорослями и ракушками. С обеих сторон вдоль бортов выстроилась беспорядочная толпа. Обезумев от радости, люди плясали и размахивали оружием. Хелл решил, что на Минотавре несколько сот человек и с ужасом представлял себе, как эта толпа врывается на палубу Серафима. Тем не менее, он ничего не предпринимал, чтобы предотвратить столкновение с корсаром. Тем временем на Серафиме переодетые английские моряки в безумной пантомиме приветствовали пиратов. С каждого борта Минотавра стояло по 25 орудий, что обещало бортовой залп почти вдвое более мощный, чем у Серафима. Если бы кораблем хорошо управляли, Серафим не мог бы с ним тягаться. «Будем надеяться, что мастерство его артиллериста соответствует мореходным качествам», подумал Хелл, пока корабли летели навстречу друг другу отчего начинало казаться, что им не избежать столкновения. Дау следовали за Минотавром, как утята за уткой. Теперь они сошлись так близко, что Хелл разглядел фигуру на носу мифического полузверя-получеловека. Корабли еще больше сблизились, и Хелл прочел название «Минотавр», хотя позолоченные буквы поблекли и покрылись кристаллами соли. Хелл поднял подзорную трубу и осмотрел палубу Минотавра. Он почти сразу обратил внимание на высокого человека в черной одежде, который стоял в стороне от толпы арабских моряков. Хелл не сомневался, что это и есть Аль-Ауф – «плохой», как там его описал двоюродный брат Бен Толфа. В него гордый вид и смелый взгляд древнего героя. Он могуч, и смотреть на него страшно. «Не слишком большое преувеличение», – мрачно подумал хел Зеленый тюрбан аляуфа высоко закручен на голове. В лучах восходящего солнца сверкает над олбом жемчужина, украшающая заколку. Широкие плечи говорят о сильных мышцах, тело под свободным одеянием изящное и напряженное, как у большой хищной кошки. Борода намаслена и разделена на две пряди, которые ветер относит за плечи. Корабли сблизились еще больше и Хелл смог разглядеть черты Аля Уфа. Темные блестящие глаза под густыми черными бровями, орлиный нос над тонким разрезом рта, лицо суровое и жесткое, как породившая его безжалостная арабская пустыня. Хел видел, что все орудийные порты Минотавра раскрыты и пушки выставлены. Тонкая голубая дымка на палубе предупреждала фитилизы жены, пушкари ждут у орудий. Аляуф достаточно хитер и осторожен, чтобы не довериться только свидетельству красных фонарей на мачте Серафима. Расстояние между кораблями сократилось до Кабельтова, но Аляуф не проявлял никакого желания свернуть. Глаза Хэла сузились. Кое-кто из арабских моряков на носу Минотавра перестал плясать и с тревогой оглядывался. Выкатить орудие. Хэл ждал до последнего. Его приказ незамедлительно передали вниз на орудийную палубу. И сразу по всему кораблю разнеслись тяжелые удары. Матросы деревянные молотами выбивали клинья. С грохотом раскрылись крышки орудийных портов, загремели лафеты. Из зияющих портов высунулись черные стволы пушек. Хелл представил себе ужас на борту Минотавра, когда там увидели, что их жертва, которую они считали беззащитной, на глазах превращается в опасного военного противника. Хелл видел, как мигом отреагировал Аляуф. Пират повернулся к рулю, но отданный им приказ не был услышан из-за ветра и криков экипажа. Минотавр развернул нос по ветру. Маневр был плохо рассчитан, с его помощью Аляуф намеревался избежать столкновения и неожиданной угрозы бортового залпа Серафима. «Не слишком разумное решение», – довольный проговорил Хелл. «Лучше бы ты ответил выстрелом на выстрел». Он не менял курса. «Мистер Фишер!» – крикнул Хелл. «Я собираюсь скрестить с ним нос. Стреляйте по мере готовности!» Большой Дэниел бросился к расчету первого орудия с правого борта. Он быстро проверил прицел и нажал на пушкарский клин, чтобы опустить ствол. Стрелять придется в упор. Ядро из опущенного ствола пробьет жизненные центры Минотавра. Плохо рассчитанный маневр а Уфа заставил Минотавр попятиться, Корабль остановился, словно внезапно прикованный. Ветер был встречный, и Минотавр не мог уваливать под ветер ни в ту, ни в другую сторону. «Поворот на румб под ветер!» – приказал Хэл рулевому. Серафим медленно повернулся в сторону Минотавра и двинулся мимо носа корабля, так что едва не наткнулся на торчащий бушприт. Ни одна из пушек Минотавра не могла стрелять по цели, тогда как все орудия правого борта Серафима вот-вот нацелится точно в позолоченный нос. Большой Дэниел прижал горящий фитиль к отверстию в стволе первой пушки. Та с громовым ревом выстрелила и откатилась назад на сдерживающих талях. Длинная полоса порохового дыма коснулась носа Минотавра, и обшивка его борта разлетелась облаком щепок. Этот единственный выстрел пробил корабль насквозь, пронесшись по нижней палубе, где у пушек ждали артиллеристы. На борту Серафима ясно услышали, как там кричат и взывают к Богу, когда ядро разрывало орудийную палубу. Большой Дэниел перешел ко второму орудию и проверил прицел. Серафим продолжал плавно скользить мимо качающегося на волнах Минотавра, пока вторая пушка не нацелилась прямо на него. Дэниел поднес фитиль, и орудие изрыгнуло новый столб дыма и пламени. Тяжелое железное ядро пробило нос Минотавра. Ветер донес крики раненых и умирающих. Орудия Серафима стреляли одно за другим. Минотавр дрожал и качался, неспособный ответить на эти тяжелые удары. Хелл видел в охваченной паникой толпе зеленый тюрбан аляуфа Вожак пытался собрать своих людей и наилучшим образом поставить паруса, чтобы корабль мог отвернуть от страшных ударов, сотрясавших его от носа до кормы. С Реев, Серафима моряки стреляли по палубе Минотавра из мушкетов. Целиться удавалось не слишком точно. И все равно, почти все пули попадали в плотную толпу арабов, в смятении бегающих по палубе. Гром пушек подчеркивал треск фальконетов, которые поливали палубу Минотавра смертоносной шрапнелью. Хэл взглянул наверх, чтобы убедиться, что его сыновья целы, и увидел, как Том перезаряжает фальконет. Голова Дориана возбужденно подпрыгивающая виднелась рядом, и Хеллу показалось, что он слышит в громе битвы возбужденный дискант сына. Все батареи правого борта Серафима разрядились, осыпав ядрами беспомощный Минотавр. Бойня была ужасна. Хелл видел, как из открытых портов и клюзов течет кровь, алыми ручьями сливаясь по портам. «Я подведу корабль ближе», — предупредил неда. Он подождал, чтобы последняя пушка выстрелила, и Серафим прошел мимо жертвы, потом в затишье прокричал приказ. «Как только окажемся рядом, один бортовой залп, и в дыму берем их на абордаж!» Экипаж радостно закричал, потрясая абордажным оружием, саблями, пиками и топорами. На борту Минотавра его люди будут в меньшинстве, но Хел верил в их выучку, боевой дух и рассчитывал на смятение арабов во время первого натиска. Он отдал приказ, и Серафим аккуратно повернул, так что оба корабля подставили друг другу борта но инерция отнесла Серафим, и они все еще были на расстоянии мушкетного выстрела. Хел приказал спустить паруса на грот мачте, потом обтеснил топсель на фок мачте, чтобы быстрее подвести корабль к Минотавру. Одна из маленьких дау, следовавших за вражеским кораблем, оказалась прямо под носом Серафима, не в состоянии избежать столкновения. Ее экипаж в ужасе смотрел на нависший над ними большой корабль. Некоторые матросы бросались за борт, Другие застыли в ужасе, когда Серафим надвинулся на Дау. Ее корпус затрещал и раскололся. Судно ушло под воду, и крики его экипажа внезапно смолкли. Поворачиваясь через бейн де Серафим набрал скорость и двинулся к Минотавру. Но вражеский корабль наконец среагировал и повернул на другой галс. Теперь они находились на половине расстояния мушкетного выстрела, в 100 ярдах друг от друга. И Хелл видел, как а Уф ударами и криками заставляет матросов занять боевые позиции. Прогремели одна или две пушки Минотавра. Одно ядро пролетело далеко в стороне, разменувшись с Серафимом на 50 ярдов, и как брошенный ребенком камень запрыгала по воде. Несколько ядер высоко над палубой прорвали паруса Серафима. Один из штагов громко лопнул. Тем не менее, Серафим безжалостно надвигался на вражеский корабль. Минотавр медленно набирал ход, Большая часть его парусов безжизненно болталась. Рей сдвинулись так близко, что едва не соприкасались. «Приготовиться к абордажу!» — крикнул Хелл и посмотрел на своих людей. Они уже вращали над головой цепи абордажных крюков, разгоняя их, чтобы перебросить через узкую щель и заарканить врага. Хелл видел, что Аляуф оставил тщетные попытки собрать своих людей и сразиться с Серафимом. Он подбежал к одной из еще не стрелявших пушек, покинутый расчетом. На его бородатом лице Хелл не видел ни тени страха. Аляуф выхватил из катки возле пушки горящий фитиль и посмотрел на Серафим. Потом взглянул прямо на Хелла, и его губы скривились в гневной усмешке. В этом мгновение Хелл понял, что они никогда не забудут друг друга. Затем Аляуф сунул дымящийся разбрасывающий искры фитиль в отверстие ствола. У него не было времени повернуть пушку. Это был отчаянный, дерзкий жест, В азарте битвы, как случайный бросок кости. Вылетев в длинном столбе пламени и дыма тяжелое ядро, пробило планшир Серафима. В кровавые клочья разнесло двух английских моряков и ударилось в основание фок-мачта фок вздрогнула, покачнулась и начала медленно клониться вниз, набирая скорость. Рвались снасти, с треском лопались реи. Хел смотрел, как на его глазах корабль из величественной боевой машины, превращается в беспомощного калеку. И тут он увидел, как из Марса наверху падающей мачты, словно камни из пращи, вылетели два человеческих тела. На мгновение они повисли на фоне серых дождевых туч, затем устремились вниз к поверхности воды. «Том!» — в ужасе закричал Хелл. «О, Господи, Дориан!» С высоты Марса Том смотрел на палубу Минотавра, на толпу арабов в тюрбанах и многоцветных одеяниях. Он разворачивал фальконет на вращающемся основании, нацеливая его почти вертикально вниз, так что ему приходилось вывешиваться за край корзины. «Стреляй!» – кричал рядом Дориан. «Стреляй, Том!» Том отчетливо видел, какой страшный ущерб причинили вражескому кораблю пушки Серафима. Планшир Минотавра был разбит. Торчали обнажившиеся белые балки. Бушприт откололся, застрял в путанице снастей и висел почти над самой водой. Прямое попадание в одну из палубных пушек сбросило ее с лафета. Под массивным черным стволом лежали два раздавленных тела. Всю палубу усеивали мертвые и раненые. Охваченные ужасом матросы, скользя и падая на омытых кровью досках, спотыкаясь от тела мертвых товарищей, пытались пробраться к дальнему борту корабля. Подальше от грозных орудий Серафима. «Стреляй!» Дориан кулаком колотил брата по плечу. «Почему ты не стреляешь?» Том ждал подходящего момента. Он знал, что потребуется не менее пяти минут, чтобы перезарядить в этом тесном гнезде длинноствольный фальконет, и за это время можно упустить лучший шанс. «Всегда жди лучшего момента», — учил его большой Дэнни. «Не стреляй очень издалека, подберись поближе, чтобы каждый твой выстрел приносил пользу». У противоположного борта Минотавра толпились люди. Некоторые матросы карабкались на рее, предпочитая броситься в воду и доплыть до одной из небольших дау, чем ждать страшного бортового залпа и волны дьяволов неверных, которые вот-вот ворвутся на борт. Рабы толкались и дрались, прорываясь к безопасности, лезли друг на друга. Том отчетливо видел их смугло искаженные ужасом лица, когда они оглядывались на нависающий над ними Серафим. Он старательно прицелился в самую гущу и выстрелил. Плотным облаком вылетели дым и обрывки пыжа. Ветер бросил их ему в лицо, и на несколько секунд Том ослеп. Но вот дым унесло, и Том увидел, какой ущерб причинила шрапнель толпе на палубе. Не менее десяти человек судорожно дергались в лужах собственной крови. «Отличный выстрел! Отличный!» — крикнул Дориан. «Помоги перезарядить!» Сказал Том и направил короткий и толстый ствол фальконета вверх в небо. Дориан банником протер ствол и насыпал в зияющие жерва заряд черного пороха из кожаного ведра. А Том пыжом утрамбовал порох. В этот момент мачта под ними дрогнула и начала крениться. До корзины дошла инерция удара, пущенного аль-ауфом ядра. Том выронил шомпол и схватился за край Марса. Другой рукой он обхватил Дориана за плечи и прижал к себе. «Что случилось?» В тревоге закричал дориан и вцепился в брата держись крепче дори том пытался подавить ужас мачта продолжала клониться они увидели прямо под собой волны мы падаем дори крепче держись за меня мачта неторопливо продолжала падение братьев завалило обломками и оглушила треском лопающихся рей и парусов мачта валилась все быстрее теперь они летели с такой скоростью что воздух вырвался из груди «Не могу удержать!» В отчаянии закричал Том. Все еще цепляясь друг за друга, они вывалились из Марса и сквозь чащу извивающихся тросов и рвущихся снастей полетели вниз. Долгий полет, от которого захватывало дух, завершился ударом о воду и их потащило в зеленую глубину. Удар о воду вырвал Дориана из рук Тома. Еще глубоко под поверхностью Том открыл глаза и попытался отыскать брата, Одновременно отчаянно работая ногами, он поднимался на поверхность. Когда он выскочил на поверхности глотнул воздуха, единственная его мысль была о брате. Глаза жгла соленая вода, но он принялся оглядываться. «Дори! Дори!» закашлявшись с трудом, крикнул он. «Где ты?» Разбитая мачта Серафима лежала на боку. Паруса на ней спутались. Они висели в воде, как огромный плавучий якорь. Этот якорь тормозил корабль и Минотавр быстро уходил. Том запутался в клубке веревок и парусов и пробовал освободиться. Он пинками пытался стряхнуть обернувшуюся вокруг ног веревку, ухватившись за обломок рея, чтобы подняться повыше и осмотреться по сторонам. «Дори!» В его голосе звучали ужас и паника. Тут в 30 футах от Тома на поверхности показалась голова Дориана. Дориан почти утонул. Он кашлял, Выплевывая потоки воды, Том оттащил за собой корабль и его быстро относило от Дориана. — Дори! Держись! — крикнул Том. — Я сейчас! Он выпустил рей и поплыл к брату, и сразу его остановила опутавшая ноги веревка. — Том! — Дориан увидел его и протянул к нему руку. — Спаси меня, Том! Пожалуйста, Том! — Я иду, Дори! Том брыкался пытаясь освободиться от веревки, державшей его за ноги, как щупальца осьминога. Волна перекатилась через голову Дориана, и он снова ушел под воду. Дориан был на открытой воде и быстро удалялся. А когда снова вынырнул, их с Томом разделяло расстояние в 20 футов. Дориан тщетно бил руками, пытаясь держать голову над поверхностью. «Плыви, Дори!» — кричал ему Том. «Как я тебя учил! Плыви, Дори!» Дориан услышал и постарался упорядочить свои беспорядочные движения. «Отталкивайся ногами, Дори!» — снова крикнул Том. «Используй руки!» Дориан забил по воде более целеустремленно, но течение не отпускало его, а Том оттащила веревка, крепившаяся к сломанному рею. Он нырнул, нащупал трос и попытался освободить ноги, но течение все сильнее увлекало обломки, и хоть Том окровавленными пальцами рвал конопляный канат, Тот не поддавался. Надо было вдохнуть, и Том снова вынырнул. Он глотнул воздух, и как только перед глазами прояснилось, поискал Дориана. И увидел его в ста ярдах от себя. На таком расстоянии лицо мальчика невозможно было разглядеть, но в его голосе звучало отчаяние. «Том, помоги!» В это мгновение сломанный рей перевернулся, и Тому утащило под воду. На этот раз так глубоко, что затрещали барабанные перепонки, и боль словно буровом просверлила мозг. Он отчаянно рвал веревку, державшую его под водой, и чувствовал, как сдирает кожу с пальцев и с корнем вырывает ногти. Боль в груди, необходимость вздохнуть становилась нестерпимой, но Том продолжал бороться, быстро теряя силы. В глазах у него потемнело, в голове ничего не осталось, кроме воли продолжать борьбу. Я не сдамся. Это была единственная оставшаяся у него мысль. Дори нуждается во мне. Мне нельзя утонуть. И тут его ухватили сильные руки. Когда Том открыл глаза и с усилием отогнал темноту, он увидел в нескольких дюймах от себя Болли. Глаза его были широко раскрыты. Причудливая татуировка на лице придавала ему сходство с глубоководным чудовищем. В зубах он держал нож. Из углов его рта вверх поднимались цепочки пузырей. Аболи видел их падение со сломанной мачты и без колебаний оставил свою боевую позицию. За время, которое ему потребовалось, чтобы добежать до борта и ухватиться за поручень, Дориана отнесло от Серафима на 50 ярдов. В отчаянной спешке Аболи скинул арабский балахон и головной убор. В одних штанах вскочил на поручень и на мгновение замешкался, решая, кто из братьев в большей опасности. Дориан как будто легко греб в воде, но его относило к арабским дау. А вот Том запутался в снастях и парусах, а Болли колебался, разрываясь между любовью и долгом перед обоими мальчиками. Он не мог принять решение. И тут один из реев с громким треском раскололся и упал в воду, потащив вниз запутавшегося в канатах Тома. А Болли бросил последний взгляд в сторону головы Дориана, крошечной на расстоянии, вытащил нож из ножен, зажал его в зубах и прыгнул в море. Он почти сразу вынырнул в том месте, где ушел под поверхность Том. Сделал быстрый вдох и снова нырнул. Цепляясь за канат, он всматривался в воду, мутную от водоворотов и множества блестящих пузырей. Уйдя глубже под воду, он увидел под собой в зеленой полутьме Тома. Желтая веревка, как питон, обвивалась вокруг его ног. Том слабо шевелился. Он почти утонул. а и спустился ниже. Схватил Тома за плечи и посмотрел ему в лицо. Он увидел, что глаза Тома открыты и сильнее сдавил плечи юноши, чтобы поддержать и дать надежду. Потом вынул из зубов нож и потянулся к веревке, стянувшей ноги Тома. Но наобум рубить не стал. Нож, острый как бритва, мог серьезно поранить голую ногу Тома. Аболи осторожно разбирал путаницу веревок, перерезая их по одной, пока не лопнула последняя нить, и Том не освободился. Тогда Аболи подхватил Тома под мышки и поплыл к поверхности. Они вырвались на воздух одновременно, и даже отчаянно стараясь отдышаться, так что широкая грудь поднималась и опадала, как кузнечные мехи. Аболи держал голову Тома над водой и выискивал в глазах признаки жизни. Том вдруг сильно закашлялся, изверг фонтан морской воды и с трудом задышал. Аболи подтащил его к упавшей мачте, положил на нее и стал бить ладонью по спине. Вода, которой наглотался Том, хлынула из его рта, и он начал сипло дышать. Тем временем более отчаянно осматривался в поисках Дориана. Поверхность моря затянул пороховой дым, который тяжелыми облаками уносило в сторону суши. Орудия продолжали беспорядочную стрельбу, но постепенно смолкали. Корабли расходились все дальше. Аболи видел, что до Минотавра уже полмили, а то и больше, что все его паруса наполнены и корабль уходит на север. Минотавр не пытался воспользоваться состоянием, не способного маневрировать Серафима и напасть. Напротив, он уходил от опасности. а боли больше не стал тратить на него время и снова принялся искать Дориана. Он видел, как три небольшие дау кружат на почтительном расстоянии около Серафима, точно гиены вокруг раненого льва. «Если Серафим выкажет намерение погнаться за ними», — понимала Аболи, «они немедленно уйдут в мелкие воды лагуны, под защиту коралловых рифов, куда большому кораблю не пройти». Мачта со снастями по-прежнему свисала с борта корабля, и Серафим не мог поймать ветер. Течение несло его к смертоносным кораллам. Большой Дэниел увидел, а Болли, во главе вооруженных топорами матросов, уже освобождал корабль от тормозящих обломков. Он попробовал позвать на помощь, но люди на палубе были слишком заняты. И голос Болли не долетал до них, заглушаемый ударами топоров и громкими приказами. Потом Абболли вдруг увидел, что над бортом корабля показалась и начала быстро спускаться на воду шлюпка. Гребцы тотчас налегли на весла, направив шлюпку туда, где держались за сбитую мачту Абболли и Том. Абболли с удивлением увидел, что на руле Хелл. Он, должно быть, оставил корабль под командованием Неда Тайлера и бросился спасать сыновей. Теперь, стоя в лодке, он кричал Абболли. «Где Дориан? Ради бога, ты его видел?» Абболли не ответил. Его измученным легким по-прежнему не хватало воздуха. Но через минуту шлюпка добралась до них, и три матроса втащили их на борт. Тома положили на палубу между банками и тут же снова схватились за вёсла. Аболли с облегчением увидел, что Том пытается сесть, и протянул руку, чтобы помочь ему. Но тут Хэлл повторил вопрос: "Ради бога, а боли где, Дориан?" Словно не мой, а боли показал на плывущие клубы порохового дыма. Хелл вскочил на банку и, легко удерживая равновесие, заслонил глаза от блеска утреннего солнца. «Вон он!» — с облегчением крикнул он и велел гребцам. «Гребите, парни! Гребите, что есть мочи!» Удары длинных весел заставили шлюпку, пока она двигалась к тому месту, где в четверти мили виднелась голова Дориана, быстро набрать скорость. Однако неожиданный рывок шлюпки в открытое море, прочь от безопасности Серафима, Должно быть, привлек внимание на одно из дау преследовавших корабль. Арабы показывали друг другу на голову Дориана, и до людей в шлюпке донеслись их возбужденные крики. Моряк на корме дау заработал длинным веслом, и суденышка изменила курс. Экипаж торопливо развернул единственный треугольный парус, и дау быстро наперегонки со шлюпкой поплыла к Дориану. «Гребите!» — взревел Хел, осознав опасность. Бо снова опустил тома на палубу и сел на банку. Он оттолкнул гребца и всей тяжестью налег на весло. мышцы его бугрились от усилий. Разом, дружно! Хэл установил ритм грибков, и шлюпка рванулась вперед, рассекая носом волны. Вода заливала матросов. В этот момент более высокая волна подняла мальчика, и он увидел идущую к нему шлюпку. Дориан поднял руку и помахал. Они подошли еще недостаточно близко, чтобы видеть его лицо но ясно было, что он не заметил Дау, которая приближалась к нему с противоположной стороны. «Плыви, парень!» — крикнул Хелл. «Плыви к нам!» Но Дориан не мог его услышать. Он снова слабо помахал рукой, и было ясно, что силы его покидают. Дул легкий порывистый утренний ветер, и шлюпка шла быстрее Дау, но она была дальше от Дориана. «Мы выигрываем в резвости, парни!» — сказал морякам Хелл. «Доберемся раньше их!» Он почувствовал, как ветер, коснувшись его щеки, на мгновение стих, потом подул сильнее. От его порыва поверхность моря потемнела. Ветер пронесся над Дорианом и туго, как винный мех, наполнил парус дау. Судно прыгнуло вперед. Его носовая волна оказалась белой на утреннем солнце. Дориан, должно быть, услышал крики арабов, повернул голову и поплыл. Он напряженно бил руками, стараясь уйти подальше от приближающейся Дау, ближе к шлюпке, но почти не двигался в неспокойной воде. Хэлл в отчаянии попытался оценить относительную удаленность от мальчика и скорость обоих судов и понял, что им не опередить Дау. быстрей закричал он. 100 золотых геней, если доберемся до него первые! Гребите, ради бога, гребите!» На Дау было не меньше 20 человек. Это была уродливая старая посудина с рваным парусом заплатанным и выпачканным смолой. Краска с корпуса сошла. На борту виднелись полосы из порожнений экипажа. Один из арабов поднял длинноствольный джизейл и прицелился в шлюпку. Белый дым окутал древний мушкет. И Хелл услышал, как пуля пролетела мимо его головы, но и глазом не моргнул. А Болли с такой силой налегал на весла, что глаза его лезли из орбит и налились кровью, а татуированное лицо превратилось в страшную маску. Весла в его больших руках гнулись, как свежие ветки, вода негромко шумела под носом шлюпки и прямым, как стрела, следом расходилась за ней. Но Дау была резвее, и ей требовалось преодолеть меньшее расстояние. Хел почувствовал в груди ледяной ужас, когда наконец понял, что им не успеть шлюпка была еще в стоярдах от Дориана. Адау уже подошла к нему и развернулась по ветру так, чтобы пять человек смогли перегнуться через борт и схватить мальчика. Они подняли его брыкающегося и сопротивляющегося. С его одежды лилась вода. До слуха Хелла донеслись крики Дориана. Хелл достал из-под жилета пистолет и в отчаянии прицелился, но знал, что его усилия тщетны. Аболи крикнул. «Не надо, Гэндвейн, ты можешь попасть в мальчика!» Хелл опустил пистолет и бессильно смотрел, как Дориана перетащили через грязный планширь, и капитан Дау развернул суденышко и оно пошло по ветру. Ее парус с хлопанием надулся, и Дау с поразительной скоростью начала уходить. Арабский экипаж выкрикивал оскорбления и насмешки. Несколько человек выстрелили из джизейлов, и в воду вокруг шлюпки с плеском посыпались пули. Экипаж шлюпки повалился на палубу, с трудом дыша и обливаясь потом. Все молчали, только смотрели вслед уходящий все быстрее Дау. Всех потрясла потеря славного мальчугана, любимца экипажа. Затем два араба подняли сопротивляющегося Дориана в воздух, чтобы люди в шлюпке ясно видели его лицо. Один достал из ножен на поясе кривой кинжал и занес над головой так, что солнце отразилось в серебряном лезвие Потом он схватил Дориана за подбородок и запрокинул ему голову, как свинье на бойне, прижал лезвие к горлу мальчика и держал его там, с улыбкой глядя на остальных матросов Дау. Кэл почувствовал, как часть его существа съеживается и умирает внутри. С его губ, вопреки желанию, сорвался шепот. «Боже, молю тебя, пощади моего мальчика. Я сделаю все, что ты велишь. Только избавь меня от этого». Дориан в руках Араба по-прежнему сопротивлялся, и неожиданно шапка с его головы свалилась. Длинные золотые волосы упали на плечи и засверкали в солнечном свете. С явным ужасом араб отдернул кинжал от горла мальчика. На Дау неожиданно началось смятение и весь экипаж собрался вокруг Дориана, крича и жестикулируя. Потом Дориана утащили и его не стало видно. Дау под своим единственным треугольным парусом быстро шла вперед. Она уже была в двух милях от Серафима, когда Хел нашел в себе силу и приказал возвращаться на корабль. Но то и дело продолжал оглядываться. Он видел, что Дау следует по проливу на север за Минотавром, который теперь едва виднелся на горизонте. «Там я его и буду искать», — прошептал Хелл, «и не успокоюсь, пока не найду». На борту Серафима предстояло спешно проделать большую работу, чтобы спасти корабль. Это помогло Хеллу пережить первые страшные часы после утраты. Корабль не слушался руля. Его, как огромный плавучий якорь, держала мачта со всей массой снастей и парусов. Хелл поставил на уцелевших мачтах паруса так, чтобы держаться подальше от наветренного берега. Но это лишь отдаляло миг, когда корабль прибьет к суше. Под предводительством оболья и Большого Дэниела, десять человек, вооружившись топорами, принялись освобождать Серафим из путаницы тросов и парусов. Работа была опасная, когда перерубали трос, нагрузка перераспределялась неравномерно, и мачта дергалась, грозя сбросить людей в воду. Пока Серафим боролся с мощным тяготением порванных снастей, они все ближе подходили к коралловым рифам. И Хэлл бегал от одного борта к другому, следя за приближающейся сушей и руководя усилиями матросов с топорами, показывая, какие тросы еще держат упавшую мачту. Зеленая горбатая спина Рас и Бенкума неуклонно приближалась, все выше вздымаясь над кораблем, боровшимся за жизнь. Волны подбрасывали Серафим. Глубина под килем становилась все меньше, и клыки черных кораллов нацелились на корабль дожидаясь возможности вспороть ему брюха Но вот наконец мачту удерживал только один десятидюймовый манильский трос фока-штанга. Он туго натянулся, жесткий, как железный пруд, так что давление выжило из волокон морскую воду. Большой Дэниел отослал моряков с топорами подальше, а сам остался, легко балансируя на упавшей мачте. Он собрался, рассчитывая удар, потом высоко взмахнул топором и опустил его на натянутый трос. И так точно рассчитал удар, что трос не лопнул. Перерубленным оказались только пять его нитей. Остальные нити еще больше натянулись и с треском начали рваться под огромным давлением. Мачта громоздко приподнялась, и Большой Дэниел едва успел спрыгнуть. Конец сломанной мачты со скрипом проехался по планширю, и, наконец, мачта упала в воду и начала отплывать от корабля. Серафим немедленно и с благодарностью ответил на освобождение от пута. Сильно накрененная палуба выпрямилась, корабль начал слушаться руля. Корма повернулась, и он начал отходить от мыса Рас и Бенкум, грозившего взять его в плен. Хелл быстро подошел к наветренному борту и смотрел, как брошенная мачта плывет к берегу. Он тщательно отметил место, где ее должно выбросить. Потом все внимание обратил на то, чтобы благополучно поставить корабль на якорь меняя и приспосабливая паруса на двух оставшихся мачтах, постоянно работая рулем и слегка меняя курс. Он сумел провести серьезно поврежденный корабль мимо опасного мыса, в залив за ним. И сразу понял, почему Аль-Ауф выбрал это место для засады. Залив закрытый и достаточно глубокий, так что в солнечном свете вода казалась лазурно-синей, высокий мыс прикрывал от мусона, и, глядя через борт, Хелл разглядел в десяти морских саженях ровное песчаное дно. «Приготовиться отдать якорь, мистер Тайлер», — сказал он, и когда якорь всплеском упал в воду и заскрипела, разматываясь якорная цепь, водоворот горя, грозивший затопить его в эти последние ужасные часы, снова обрушил на него свое черное бремя, сулящая гибель. Теперь Хелл мог думать только о Дориане. В его сознании навсегда запечаталась картина. Мальчик, бьющийся в руках арабов, кинжал у его горла. Хэл знал, что никогда ее не забудет. Горе лишило его мужества. Оно словно высосало силу из его мышц, оборвало дыхание. Ему хотелось только забвения. Хотелось уйти в каюту, броситься на койку и предаться горю. Он стоял на юте один. Никто из офицеров или матросов не подходил к нему. Никто даже не смотрел в его сторону. С врожденным тактом суровых, неотесанных людей, они оставили его один на один с его болью. Хелл смотрел на пустой северный горизонт. Синяя вода пролива ярко сверкала на солнце, но была пуста. Ни паруса, ни надежды. Дориан исчез. Хелл не мог даже обдумать следующий шаг – отдать приказ людям, которые, не глядя на него, ждали этого приказа. о Аболли, коснулся его руки. «Гэндвейн, для этого будет время позже. Если хочешь спасти сына, подготовь корабль к походу за ним». Он взглянул на обрубок грот-мачты со следами работы тяжелых топоров. «Пока ты горюешь, день проходит. Отдай приказ». Хэл посмотрел на него пустыми глазами курителя Гашиша. «Он такой юный, о болли. Такой маленький. Отдай приказ, Гэндвейн». «Я так устал», — сказал Хелл, — «так устал. Какова бы ни была твоя боль, сейчас нельзя бездействовать», — негромко сказал о боли. «Ну же, отдай приказ». Хелл с усилием повернулся и поднял голову. «Мистер Тайлер, спустите оба баркаса и шлюпки». Слова казались незнакомыми, словно он говорил на чужом языке. «Есть, капитан!» — ответил Нед с явным облегчением на лице. Хелл почувствовал, как силы возвращаются к нему, а с ним решимость. Окрепшим голосом он продолжил. «Экипажи шлюпок отправятся за сброшенной мачтой. Парусные мастера подготовят запасные паруса и тросы, чтобы оснастить мачту заново». Отдавая все новые и новые распоряжения, он бросил взгляд на солнце. Оно уже миновало зенит. Пусть экипаж поезд по вахтам. Пока мы не приведем корабль в божеский вид, у нас не будет времени есть. Когда небольшая флотилия шлюпок обогнула мыс Рас-Ибен-Кум, Хэлл был у руля первого баркаса. Собрали два баркаса. Это были лодки длиной в 25 футов, открытые, но прочные, способные к долгому плаванию в бурном море и годные для тяжелой работы, которую задумал Хэлл. Не успели они обогнуть мыс, как Хэлл увидел грот-мачту. Ее легко было заметить даже за две мили. Белые паруса и тросы зацепились за черные кораллы. Когда подошли ближе, Хэлл понял, что освободить длинный сосновый ствол будет очень нелегко, потому что паруса и тросы прочно сцепились с кораллами, а горбатые волны прибоя, идущие из пролива, били о рифы, окутывая мачту водопадами пены и белой воды. Уилл Уилсон провел одну из шлюпок через проход в коралловых рифах и более спокойную воду лагуны. Здесь легче и безопаснее высадить на кораллы группу матросов, вооруженных ножами и топорами. Они вцепились в мачту, а вокруг них кипела и волновалась вода. Тем временем пять сильнейших пловцов во главе с Аболли и Большим Дэниелом поплыли с баркасов и шлюпок на рифы. Каждый тащил за собой легкий канат обернутой вокруг пояса. В конце этих канатов они передали морякам, уже цеплявшимся за мачту, и без помех поплыли назад на шлюпки. Легкие канаты использовали для того, чтобы протянуть к людям на мачте другие, более прочные и тяжелые тросы. Как только эти тросы были закреплены на конце мачты, шлюпки разошлись и попытались стащить 60-футовую тяжелую сосну с рифа. На всех баркасах были двойные экипажи, и как только один уставал, его сменял другой. Они выбирали слабину в тросах, и когда тросы натягивались, начинали тащить. Вооруженные топорами матросы тем временем рубили снасти и паруса, зацепившиеся за кораллы, стараясь освободить мачту от цепких объятий. Весла пенили в воду, пытаясь сдвинуть с места упрямый груз. Мачта шевельнулась, подалась на несколько футов, и моряки торжествующе закричали но почти сразу ствол застрял так же прочно, как и раньше. Тяжелую работу пришлось начинать заново. Коралл неохотно уступал фут за футом, но Хеллу пришлось трижды менять команды грибцов, прежде чем мачту сняли с рифа и смогли перетащить на большую глубину. Уилл Уилсон снял тех, кто еще оставался на мачте. Когда их вытаскивали из воды, стало видно, что руки и ноги у них изрезаны безжалостным кораллом. Хэл знал, что многие из этих ран воспалятся, потому что коралл ядовит, как змеиный яд. Солнце уже садилось. Хэл снова сменил команды, и шлюпки начали долгий путь мимо оконечности мыса в лагуну за ними. Они буксировали такой тяжелый груз, что казалось, будто шлюпки стоят в воде, а гребцы тщетно налегают на весла. Руки и спины моряков покраснели под тропическим солнцем и стали похожи на сырую говядину а пот лужами скапливался под банками. Крошечные по сравнению со своим грузом шлюпки мучительно медленно двигались мимо выдающегося в море мыса. Но когда они попытались протащить мачту вокруг крайней точки Рас-Ибен-Кума, их зажало в своих челюстях течение. Пока они сражались с ним, солнце опустилось в море. И хотя люди были близки к изнурению, в их телах ныли все мышцы, а глаза стекленели от усилий и боли, Они не могли сделать передышку. Стоит им остановиться, как течение тут же снова бросит их на риф. Подавая пример своим людям, Хелл снял рубашку и сел на весла. Мышцы его спины и рук не были закалены тяжелой работой, как у матросов. И после часа работы он от боли погрузился в транс. Валики весел стали липкими от крови из его ободранных ладоней. Но эти боль и гипнотическое покачивание на волнах помогли ему отвлечься от более глубокой боли вызванной потерей сына. Около полуночи течение изменилось. И теперь помогало им. Начинался отлив. Они медленно обогнули мыс, вышли в защищенную лагуну и, наконец, в лунном свете увидели Серафим, мирно лежащий в спокойных водах, усеянных отражением звезд. Когда мачту привязали к борту, мало у кого нашли силы подняться на борт. Большинство просто упало на дно шлюпок. Матросы засыпали раньше, чем их головы касались досок. Хелл заставил себя тяжело подняться на борт и пошел к ожидавшему его Неду Тайлеру. Тот с уважением смотрел на усталого капитана с окровавленными руками. «Немедленно велю врачу осмотреть вас». Он сделал шаг вперед, чтобы помочь Хеллу перейти с веревочной лестницы на борт, но Хелл отмахнулся. «Где Том?» — хрипло спросил он. «Где мой сын?» Нед взглянул наверх и, следуя его взглядом, Хэлл увидел на снастях мачты маленькую одинокую фигуру. «Он там с тех пор, как мы бросили якорь», — сказал Нэт. «Раздайте людям за завтраком порцию рома, мистер Тайлер. Но с первым светом начинайте работу. Бог свидетель, они заслужили отдых. Но я не могу этого позволить, пока Серафим не будет снова готов к выходу в море». И хотя каждая мышца в его теле вопияла об отдыхе, А сам он шатался от усталости, Хелл подошел к грот Мачте и начал долгий подъем на Рей. Когда Хелл добрался до грот Рея, Том подвинулся, давая ему место, и они молча сели рядом. Горе Хелла, которое он сдерживал весь этот день и ночь, вернулось, и острая боль, словно горячий уголь в груди, заставила забыть о усталости. Хелл обнял Тома за плечи, отчасти чтобы утешить его отчасти, чтобы самому успокоиться. Том прижался к отцу, но не нарушил молчание. Звёзды двигались над ними по величественным орбитам. Плеяды ушли за горизонт, и только тогда Том начал негромко всхлипывать. Его упругое молодое тело содрогалось от невыносимой боли. Хелл крепко обнимал его, но голос Тома был полон отчаяния, когда он прошептал. «Это я виноват, отец!» Никто не виноват, Том. Я должен был спасти его. Я обещал. Я дал страшную клятву, что никогда его не оставлю. Нет, Том. Это не твоя вина. Никто из нас ничего не мог сделать. Но Хэлл мрачно думал. Если кто-то и виноват, то я. Мне следовало оставить Дориана в хай Уэлде. Он слишком мал для моря. Всю оставшуюся жизнь я буду сожалеть об этом. «Мы должны найти его отец. Должны спасти Дориана!» Голос Тома звучал тверже. «Он где-то там. А Боли говорит, его не убьют. Его продадут в рабство. Надо его найти!» «Да, Том, мы его найдем. Мы должны вместе дать новую клятву!» Сказал Том и посмотрел в лицо отцу. В звездном свете оно казалось осунувшимся, Глаза превратились в темные ямы, а губы затвердели, словно мраморные. Том ощупью отыскал руку отца, она была липкой от крови. «Дай клятву за нас обоих», — сказал Хелл, и Том поднял к небу их сцепленные руки. «Услышь нашу клятву, Господи!» — сказал он. «Мы клянемся не знать отдыха и не переставать искать, пока не найдем Дориана, где бы он ни находился!» «Аминь», — прошептал Хелл, «Аминь». Звезды перед ними рассыпались из-за слез, наполнивших глаза.